Седьмое. Второй момент содержания, который мы рассмотрим в свете структуры художественного мира Чехова, это характер чеховского идеала. Следует сделать одну существенную оговорку. В такой принципиально адогматической модели мира, как чеховская, понятие «чеховский идеал» очень условно. Оно означает лишь то, что этот идеал наиболее часто обсуждается в чеховских произведениях и что ему отдано авторское сочувствие. Сочувствие, но не более Автор нигде открыто не провозглашает его от своего имени и не присоединяется явно и полностью к герою, этот идеал декларирующему. Представление человека в художественной системе Чехова в целостности его внутреннего и внешнего, невозможность выборочного изображения лишь наиболее важного, но изображение в человеке всей случайностной совокупности его предметного и духовного, тесное взаимодействие идеи с вечным миром. Ее, пользуясь выражением Гоголя Прикрепление к земле и к телу. Все это предопределяет идеал человека, в котором предметно-телесное и вечное занимает место совершенно особое. В противовес, например, Достоевскому, которого в сфере идеала немало не занимали конкретно онтологические формы, но лишь категории духа, в идеале Чехова предметно-телесное и духовное равноценны. В монологах героев и в повествовании авторской ориентации как идеал предстает человек с высокой духовностью, сочетающий здоровье, изящество, воспитанность и тому подобное. Там мягче и нежнее человек, там люди красивые, гибкие, легко возбудимые, речь их изящна, движения грациозны.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 Представление о равнозначимости внутреннего и внешнего выражено в известных словах Астрова из пьесы «Дядя Ваня». В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Действие второе. Высокие стороны идеала, душа и мысли приравнены к материальным. «Опущены до уровня почти гигиенических требований», что и определило общепонятность этого высказывания, ставшего широко популярным, как и некоторые другие афоризмы героев Чехова, украшающие парки, клубы. Идеал, который постоянно обсуждается в произведениях Чехова, разумеется, не исчерпывается этими афоризмами. Он гораздо глубже.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 Но в жизни человечества наступил период, когда необходимость спуститься на Землю стала очевидной всем. Настало время, когда все успехи медицины более не в состоянии заслонить истины. Человек XX века стал болезненнее своих предшественников на планете. По данным ЮНЕСКО, В мире в последние десятилетия в десятки раз увеличилось число нервных и психических заболеваний. В потомстве оно растет в геометрической прогрессии. Духовное здоровье нации теперь как никогда зависит от здоровья физического, и отношение современного человека к его собственному здоровью из области личной переходит в сферу общественной этики. Еще более остро в 20 веке перед человечеством встал вопрос о судьбах живой природы. Зеленый массив Земли неуклонно сокращается. Когда-то города, дороги, заводы, аэродромы были лишь пятнами на зеленом лике планеты. Теперь пятнами видится нетронутая природа. С усовершенствованием средств изъятия и переработки природных продуктов невиданно возросли масштабы выброса этих продуктов уже в виде отходов на землю и в ее воздушный бассейн. Отработанные газы всех видов двигателей и топок, отбросы химических заводов. Все более загрязняется мировой океан нефтепродуктами и неуничтожаемыми синтетическими плавучими отходами. Во время путешествия на Ра в 1969 году Тур Хиердал и его товарищи увидели потрясающие картины. Океан, загаженный всевозможным мусором. Этого не было еще 20 лет назад – во время первого путешествия ученого на Контики. Гибнет животный мир. Десятки видов исчезли совсем, и их никогда уже не увидят грядущее поколение людей. Меняется состав атмосферы. Первые результаты этого уже начали сказываться. Нарушаются природные биоценозы. Единство всех элементов живого и неживого мира планеты рвутся экологические связи, складывавшиеся сотнями веков. По словам чеховского героя, и солнце, и небо, и земля, и реки, и твари – все это ведь сотворено, приспособлено друг к дружке, прилажено. Всякое до доведено и свое место знает. Сверель. Эта великая гармония природы нарушается, не говоря уже о повышающемся уровне радиации, все последствия которого невозможно предугадать. Человек своевольно меняет лик планеты. Проблема выросла до масштабов биосферы в целом. В 90-е годы XIX века многого из всего этого еще не было. Другое было незаметно. Ущерб казался временным, небольшим и вполне поправимым. Среди немногих проницательных, которые по слабым симптомам поставили диагноз начинающейся тяжелой и, возможно, смертельной болезни, угадали и предвидели судьбу планеты, был Чехов. Еще в раннем его рассказе «Сверель», герой, который лет сорок примечает из года в год «Божьи дела», Говорил, и куда оно все девалось? Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучей. Дупелям, бекасам да кроншпилем переводу не было. А мелкие черята да кулики все равно как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба. Мне не веришь? Спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках. Рыбы из года в год все меньше и меньше. И леса тоже. И рубят их, и горят они, и сохнут, А новый не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, срубили люди. И так без конца и краю Покеда ничего не останется. В пьесе «Леший» выведен герой Кажется, впервые в русской литературе, смысл жизни которого в охранении природы. Он врач, но главным своим делом он считает уберечь от порубки леса и насадить новые. Хрущев. Извините, я взволнован. Александр Владимирович, я слышал, что третьего дня вы продали Кузнецову свой лес на сруб.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 По мнению знаменитого ученого и профессора, я сумасшедший. Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас. Действие третье. В первом действии этой пьесы Хрущев произносит страстный монолог, ставший потом знаменитым по пьесе дядя Ваня о защите леса. Русские леса трещат от топоров. В понятии будущего счастья человечества, которое настанет через тысячу лет, включается сохранение того, чего мы не можем создать. В пьесе «Дядя Ваня», переделанный из Лешего, эти идеи получают дальнейшее развитие. Монолог Астрова в третьем действии, монолог, иллюстрированный картами и диаграммами, звучит как доклад современного ученого.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 Под лесом только одна треть всей площади. И так далее, и так далее. Переходим к третьей части. Картина уезда настоящая. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Будущее прекрасная жизнь –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 Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не три аршины земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа. Крыжовник. Идеал автора не утверждается с непреложностью. Как обычно у Чехова категорические утверждения этого типа, как и любые другие, оспорены. Остров сам говорит: и быть может, это в самом деле чудачество. Но направление авторского сочувствия очевидно. Автор явно сочувствует тем высказываниям героев, где оценка отношения человека к природе ставится в один ряд с ценностью феноменов духовных. В ночных размышлениях перед дуэлью Лоевский в число своих нравственных преступлений вместе с ложью, равнодушием к страданиям, идеям, исканиям людей, их борьбе, включает и то, что он не любит природы, и что в родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца, не вырастил ни одной травки. Отсутствие у автора какой-либо иерархии в оценке этих явлений заложено не только в материале, но уже в форме, в синтаксическом строении всего этого отрывка. Он представляет собой цепь предложений синтаксически равноправных. Грозы уж он не боится и природы не любит, Бога у него нет. Все доверчивые девочки уже сгублены им и его сверстниками в родном саду и так далее. В 20 веке сохранение природы давно стало и будет становиться все больше тем мерилом, которым проверяется нравственный потенциал всякого человека. Ученого в том, насколько задумывается он о влиянии своих открытий на будущее планеты. Деятеля промышленности в том, в какой степени обеспокоен он воздействием своего предприятия на природу. Государственного деятеля в том, насколько озабочен он результатами деятельности первых двух по отношению к природе. Любого частного человека в его ежедневных взаимоотношениях с окружающим его растительным и животным миром. Это давно стало этикой человека нашего времени. Чехов включил в обсуждаемый идеал то, что считалось утилитарным, возвел это утилитарное в ранг высокой духовности,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 Его беспокоило будущее уезда, губернии, где было много лесов, водоемов, зверья, а потом не стало. Его воображение тревожилось будущим всей планеты. Его посещали видения пустой земли, которая не носит на себе ни одного живого существа, и миллионы лет без смысла и цели носится вокруг Солнца в космической пустоте.